Глава 15. Не то слово. Аля. «Доброе утро!» Слышу на удивление мягкий голос входящего в приёмную босса. Похоже, сегодня Макар Сергеевич в хорошем расположении духа. Сердце без спроса начинает отплясывать ча-ча-ча. А вдруг он ничего не заметит? А вдруг заметит, но ему не понравится? «Здравствуйте, Макар Сергеевич!» Бормочу под нос я. Вывожу в ежедневнике закорючки. Я ведь очень-очень занятая помощница. Боковым зрением замечаю начищенные до блеска классические туфли, идеально отглаженные брюки со стрелками и распахнутый бежевый тренч с клетчатым подкладом. Разумеется, от той самой фирмы. Выше смотреть не решаюсь. Аля? Туфли замирают рядом с моим столом, и мне не остаётся ничего иного, кроме как поднять голову. Ого! Таким босса я ещё не видела. Нет, Макар Сергеевич всё так же красив. Идеальная прическа, идеальные черты лица. Да даже щетина и та идеальная. Вот только выражение лица такое, будто его только что огрели веником. Что? Хлопаю глазами я. Нечаев продолжает на меня пялиться, будто на неведомую зверушку. С трудом сглатывает. Аж кадык ходит ходуном. Ты прочищает голос. «Изменилась». «Изменилась?» — повторяю эхом, нервно хихикнув, продолжаю. «Точно. Вроде ничего так получилось, да, Макар Сергеевич?» Нечаев зависает от моей наглости, но всё же не оставляет меня без ответа. «Не то слово». Улыбается нерешительно и идёт задумчиво к кабинету. У двери оглядывается, снова впиваясь в меня глазами. Зайди ко мне через 10 минут. Не то слово. Заевшей пластинкой прокручиваю в голове ответ Нечаева. Не то чтобы для меня было важно, понравится ему или нет. Хотя, елки зеленые, важно. Безумно важно. Потому что хочется, чтобы Макар Сергеевич видел во мне не только рабочую лошадь, но и девушку. И сегодня я впервые ощутила на мгновение, на капелюшечку, что так оно и есть. Набираю побольше воздуха и с шумом выдыхаю скопившееся напряжение. А ведь как я волновалась, сидя в кресле у мастера. Не без повода, разумеется. — Вы мне доверяете? — спросил вчера бородатый упитанный мужчина, напоминающий бывалого байкера. — Нет, — честно призналась я, отчего тот лишь зубасто оскалился. На этой доброй ноте наше общение закончилось, и дядечка приступил к делу. Долго шаманил с моей головой, покрывал то одним, то другим средством. Часа четыре спустя, бояться я перестала. Может, помог мятный чай, а может, пришло понимание, что теперь волноваться поздно. Как бы то ни было, к вечеру моё кресло повернули лицом к зеркалу. Оттуда на меня смотрела платиновая блондинка с длинными волнистыми волосами, И только когда у блондинки открылся рот, я поняла, что это я. Встречавший у салона Валька несколько раз демонстративно отворачивался, когда я пристраивалась рядом. Пришлось окликнуть его по имени. Лишь тогда он удивлённо взглянул на меня и что-то промямлил. Я так и не поняла, понравилось ли ему. Друг молчал, как партизан. А вот мне понравилось точно. Пусть я и не привыкла до сих пор к себе новой... И, кажется, Макару Сергеевичу тоже. Улыбка сама прилипает к лицу. Кружась в танце, поливаю друга фикуса. Приоткрываю окно, впускаю шум дорог и утренний питерский воздух. Нимфой парю к столу, плавным движением беру ежедневник и вместе с настенными часами отчитываю оставшиеся от 10 минут секунды. На последний выпархиваю за стола и направляюсь к Макару Сергеевичу. «Ну что, Аля, как настроение?» — спрашивает поджидающий, словно лис добычу босс. «Стоит весь такой красивый, аж глазам больно». «Такое же прекрасное, как и вы!» — ляпаю я. В полном ужасе от собственных слов хлопаю ресницами, будто советская кукла. Хлоп, хлоп. Нечаев сощуривает глаза и рассматривает меня, как врач на приёме. «И я не то хотела сказать, Макар Сергеевич, вы меня совершенно не привлекаете!» нет елки ёлки-метёлки, так ещё хуже!» «Не привлекаю?» «Ну, в том плане не привлекаете, я имею в виду. А по работе вы прямо ух!» Теряюсь в догадках, от кого унаследовала идиотизм. Бровь директора эффектно взмывается вверх, а взгляд остаётся всё такой же нахмуренно-сексуальный. «Вот как?» «Нет-нет, вы не подумайте!» Щеки пылают огнём. Надо срочно разруливать ситуацию. Мужчина, вы статный, видный. Просто я на вас никогда не посмотрю. Никогда. Ёлки зелёные, заклейте мне рот. Пожалуйста. Нечаев думает так же. Я рад, что ты так уверена. Задумчиво направляется к своему столу и приглашает меня сесть напротив. Блин, блинский. И зачем меня мама растила? Это же надо было такое выдать медленно опускаясь на стул, ощущая себя, как после турецкой бани, взмокшей и выдохшейся. Рядом с боссом я явно трансформируюсь, мозг растекается яичницей и вместо того, чтобы думать, выдаёт непотребство. «А внимание Бориса Белолобова тебя не напрягает, Аля?» Дабы не вызвать очередную волну недоумения, машу головой из стороны в сторону и отвечаю как можно отчётливее. «Нет, что вы, меня ничего не напрягает!» То есть тебе с ним... <смех> Помощь не нужна? «С Борисом у меня всё хорошо», — Нечаев бросает на меня подозрительный взгляд. По идеальному мужскому лицу пробегает подобие тени, и я подозреваю, что снова ляпнула не то. «Ну, раз у тебя с ним всё хорошо», — буравит меня боссовским взглядом. «Давай перейдём к рабочим вопросам». Дрожащими пальцами открываю ежедневник. Смотрю на страницы, и в голову закрадывается подозрение... Что в блондинку перекрасили не только мои волосы, но и мой мозг. Это никуда не годится. Никуда. Сегодня же распечатаю фото Нечаева, повешу на стену и буду смотреть на него до посинения, пока не перестану блеять перед ним как пугливая овца.